Остановились и спросили маленькую девочку, где живет мистер И. Вон там, кивком указала девочка. Капитан нетерпеливо, осторожно опустился на одно колено и заглянул в ее милое детское личко. Послушай, девочка, что я тебе расскажу? Он посадил ее себе на колено и ласково сжал своими широкими ладонями ее смуглой ручонки, словно приготовился рассказать ей сказку на ночь. Сказку, которую складывают в уме не торопясь, с множеством обстоятельных и счастливых подробностей. «Понимаешь, малютка, с полгода тому назад на Марс прилетала другая ракета». В ней был человек по имени Йорк Со своим помощником Мы не знаем, что с ними случилось Быть может, они разбились Они прилетели на ракете И мы, мы тоже прилетели на ракете Вот бы ты на нее посмотрела большая прибольшая ракета Так что мы... «Вторая экспедиция! А перед нами была первая! Мы долго летели с самой земли!» Девочка бездумно высвободила одну руку и опустила на лицо золотую маску, выражающую безразличие. Потом достала игрушечного золотого паука и уронила его на землю. А капитан все твердил свое. Игрушечный паук послушно вскарабкался ей на колени, она же безучастно наблюдала за ним сквозь щелочки равнодушной маски. Капитан ласково встряхнул ее и продолжал втолковывать ей свою историю. «Мы земляне», — говорил он. «Ты мне веришь?» «Да». Девчурка иск сглядела, что чертит в пыли пальчики ее ног. «Ну вот и умница!» Командир наполовину добродушно, наполовину злобно ущипнул ее за руку, чтобы заставить девочку глядеть на него. «Мы построили себе ракету. Ты веришь?» Девочка сунула в нос палец. «Ага. И...» «Нет, нет, дружок, вынь пальчик из носа!» «И я, командир космического корабля, и...» «Еще никогда в истории никто не выходил в космос на такой большой ракете», продекламировала крошка, зажмурив глазки. «Восхитительно! Как ты угадала?» «Телепатия!» Она небрежно вытерла пальчика коленку. «Ну, неужели это тебе ничуть не интересно?» вскричал командир. «Разве ты...» «Не рада? Вы бы лучше пошли поскорее к мистеру Ии!» Она уронила игрушку на землю. «Он охотно поговорит с вами!» И она убежала, сопровождаемая по пятам игрушечным пауком. Командир сидел на корточках, протянув руку к девочке и глядя ей вслед. Он почувствовал, как на глаза навертываются слезы.